Яна Гетанро смотрела в окно. Жизнь кончена, считай, что кончена. Она полупарализована и полностью зависит от милости своего сына и снохи. Увы, а все так хорошо начиналось. Жила-была девочка, в меру симпатичная, в меру обаятельная. Но вот в чем Четырехликий не поскупился, это в крысиной злобной хитрости. То ли Ильяну со стадом крыс перепутал, то ли промахнулся ненароком, но сыпанул от души. И выросла. Выросла девица, которая главной целью в жизни ставила жить хорошо, а уж за чей счет – неважно. Чем придется за это заплатить? А это уж вовсе храмовые бредни. Пусть другие платят, а она умная и красивая, она хитрая, она найдет способ обойти эти правила. Увы, никто не сказал Льяне, что некоторые вещи не обходят, если не хотят лишиться ног. В ее случае в прямом смысле слова – Когда она познакомилась с Финаром, у нее было уже три ухажера. Но Финар казался самым симпатичным и перспективным. Не глуп, да, ровно в той степени, которая нужна, чтобы делать карьеру. Не умен, ровно настолько, чтобы не распознать гадюку под кружевами. А еще с очень удобной семьей. Сестра вышла замуж в другой город, а мать... Да Тарма Гусю Кышни сказала бы, чтобы его не обидеть. «Уж такую-то подмять под себя!» Это Ильяна запросто. И будет она полновластной хозяйкой. Дом, денежка, а там можно и кого получше Финара поискать. Увы, на деле все оказалось не так хорошо. Финар говорил, что дом принадлежит ему, а вот деньги матери Ильяна поверила. Даже проверить не подумала, зачем ему врать. Чтобы получить и то, и другое, нужны были законные наследники Гетанро. Ледас родился осознанно, а вот дочь по чистой случайности. Второго ребенка Льяна не хотела, но встретилась со своей детской любовью и не устояла, родила Вериолу. И вдруг обнаружила, что желающих-то на нее и нету, кроме Финара. И бедра оплыли, и грудь обвисла, и морщинки полезли. Откуда? И судьбой ей до конца дней останется Финар. Погулять-то было с кем, если осторожно, но все остальное, о чем она мечтала, Титул Лайри или Трайши, дорогие украшения, экипажи, лошади, роскошные платья и балы — вот это все пройдет мимо и достанется кому-то другому. Почему? Просто по праву рождения? Но это же несправедливо, подло, мерзко, гадко. Разве она хуже этих высокородных девок? Она намного лучше. И она, и Вериолла. И все впустую. Илья насорвалась сорвалась на безропотную и, в общем-то, безответную тарму. А почему так? Почему эту клушу все устраивает? Что она знает такого, что возится с детьми, всегда довольная и спокойная? Что в ней есть? Она настраивала, подстрекала, стравливала и добилась своего. Она хорошо помнила, как Финар требовал у матери перевести на него все деньги. Зачем ей-то? И Витка обойдется». Она уже из семьи ушла, а он все-таки наследник. Тарма отказалась, Финар замахнулся на нее. Не ударил, просто потому что был пьян, промазал. Но Тарма вылетела из дома в слезах. А потом пришла она, а Елена. Вот уж кого Ильяна до того дня даже не замечала. Но ну, девчонка, не особенно высокая, худая, задумчивая. Вечно то с книжкой, то с рисунками. Странная. Скажешь ей что-то делать, сделает но так, словно находится сейчас где-то в другом месте. Что-то спросишь, ответит. Но смотрит, смотрит сквозь тебя своими серыми глазами, как будто тебя тут и нет. Тронутая, иначе не скажешь. Странная. А тогда... А Елена впервые словно сбросила себя какую-то вуаль, через которую смотрела на мир. И на площади перед всеми размазала их по земле. Заклеймила Финара матери убийцей. А ее Льяну... Вот что было самым мерзким, Льяну она словно не замечала, вычеркнула ее из жизни и смотрела сквозь... Как бы не оскорбляла ее Льяна, реакции не было. Только под конец девчонка скривила губы, когда их уже уводили с площади под конвоем стражи, словно преступников. «Льяна! Что? Что тебе еще надо, тварь? Когда-нибудь ты проклянешь свою подлость, и все». Ну, а Елена ошиблась тогда. Ильяна проклинала, да, только не подлость и не глупость, не себя, нет. А Елена просто не понимала, что для таких, как Ильяна, всегда виноват кто-то другой. Кто-то оказался умнее, хитрее, подлее. Вот и все. Виноват враг и точка. А Елена, четырехликий, Ильяна никогда и никого так ненавидела, как эту девчонку. Она засыпала и просыпалась с этой ненавистью. С ней растила детей и спала с мужем, и даже не поняла, как все рухнуло под этим грузом. Ведь нельзя жить и ненавидеть, совсем нельзя. Это как постоянно жить у действующего вулкана, и не отравишься, так лавой зальет. Вот и отравила. А кто в этом виноват? Тарма и Аэлена, суки! Льяна смотрела в окно, когда его на миг заслонила темная тень. А потом шеи коснулась холодная сталь. Крикнешь, умрешь.